«Привет!» — зачем-то сказал Латиков, подбегая ко мне. «О, глаза какие! Чувствуют!» «Чего там? Все чувствуют!» Пока Юрка искал что-то, ковыряясь в своих вещах, я проверил и изготовил наш пулемет. Подстегнул к ПКМ сотку, поставил машинку у двери. «Гоблин, костету. «Здесь я, Костя!» «Как там?» «Да темно тут, как сказал проктовок, заполучив Зусуа. А в тепловик Чисто по периметру. А вопросики волки прошли. Прикинь, аж оттуда услышали, как калитка хлопнула. Они могут. Ладно, давай, скоро поменяю. Давай. Волки ходят. Значит, обезьян поблизости нет. Удалые приматы местных волков боятся, как огня. Хотя уровни обитания вроде разные. Клыкастая стая загоняет обезьян жестко. Цепляется мертво и гонит их по деревьям, пока не окружит где-нибудь. И тогда начинает давить на психику, пока наиболее эмоциональные не начнут от страха валиться с веток. Умные тут волки. Очень умные. Здесь вообще дурачки не выживают. «Слышь, Костя, я вот что думаю!» Созрел парень. Наслушался вечерних разговоров в подсобке. «Новые и новые легенды рождаются у нас постоянно. Это живой и непрерывный процесс. Новые поколения рождают новые былины, порой бережно модифицируя или прямо возрождая старое. Давай, вали открыто. Это все-таки остатки с матрицы старой платформы. О как! С чего вывод сделал? Смурки найдены? Так это не факт. Оружие запросто мог кто-то из персонала спрятать. Например, в деревню вечером собирался. Или на дачу, если в пятницу вечером. Я и сам так. — Да не, не поэтому, — заторопился Юрка. — Другая причина. — Так колись, что тянешь? — Мужики говорят, что колья тут стояли, — сказал он шепотом. — Какие кулья? Где? — не понял я. Радист настороженно оглянулся. — И это я, надмитаю, — возле периметра, снаружи. Их заметили, когда ограду поднимали, и то не сразу. Там же заросло все. Так, давай-ка отсель поподробней. Конкретно где? Да вот с этой стороны. Он показал рукой мне за спину, в сторону недавно закрытой мной калитки. Пошли, сказал я и пошел к ограждению. Точнее где? Как я понял, почти у угла, ближе к лесу. Их срубили или сломали, не знаю, давно еще. Но два остались торчать в земле. Острые, наклоненные наружу. Не врет ведь. И мужики вряд ли врут. Не будут они ссориться со сталкерами. Не то место и не та ситуация. Меня замкнуло. Нужно самому посмотреть. И прямо сейчас, ночью. По мне, так лучшая тактика. Лучше сразу прояснить тему, убедиться в том или другом, понять, с чем имеешь дело и что нужно предпринять немедленно. Или не нужно. Кстати, это звериный подход. Те тоже не будут ждать. Сразу пробивают на нехорошее. Пошли за стволами. Что, выходить будем? Прямо сейчас, ночью, выдохнул радист. А чего тянуть? Подтвердил я. Ты же сам говорил про нагнетание. Вот и сбросим из ресивера лишнее давление. Нахрен оно нам нужно. Я взял свой АКМ со стимпанком под стволом. Понравилась схема, только теперь у меня на испытаниях уже 12-й калибр подствольника. Как и завещали смотрящие. А у Тикова свое чудо. Не удержался, купил у Милки. И правильно сделал. Он не женат, деньги у парня водятся. Чего не взять, если душа попросила. Черное чудовище Стайкер с огромным барабаном на 12 патронов 12-го же калибра смотрится более чем сурово. Мало того, еще и ствол 12 дюймов. Ну просто излюбленное оружие хозяев. Патронов в магазине чуть поменьше, чем в коротких кельтах-пограничниках, но зато практическая скорострельность машинки высокая, что, пожалуй, самое главное в чещубе. В изделии применен пружинный механизм поворота барабана. Его заводить нужно. Есть модель, в которой пружинный механизм вращения барабана заменен на ручной, приводимый в действие качающейся вправо-влево передней рукояткой под стволом. Но там скорострельность меньше. «В общем, кому что нужно?» «Ты, надеюсь, уже запомнил, что пустых окон в барабане быть не должно?» В формальности ради ворчливо поинтересовался я. «Да помню, помню. Пошли уже!» Тренировался пацан. «У этой дуры процесс перезарядки непрост и не быстр. Подожди, фонарь-то не забыл?» Добавил я менторство и, не дожидаясь реакции ученика, включил рацию. Гоблин, кастету! В канале, что там, вроде рано еще. Я посмотрел на светящийся циферблат Такхаора, точно, еще целых 20 минут до смены. Миша, мы с Юрой за периметр выходим. О, какая надобность? Новая информация. Требуется проверка. Куда пойдете? Да на два шага вдоль проволоки к южному углу периметра. На гарнитурах. Понял, держу. «Посмотрюсь, сообщу. Ждите!» Я тоже поднял глазам трубу тепловика. Вроде никого. «Кастету чисто вокруг. Как принял?» «Принял. Выходим». Пока я ковырялся в навесном замке, гоблин на вышке включил прожектор. Направил грамотно. Не на нас, а перед нами. Закрываем. Пошли. Натренированный радист исправно держит левую сторону. «Где-то тут вроде». «Блин, ну и темень!» «Ну теперь все нормально будет. Мишка прикрывает. Я представил, как гоблин пулеметом пишет круги вокруг нас. Мы с Юркой опустили стволы, включили фонари. Минуты две полазив, согнувшись по зарослям какого-то чертополоха, мы нашли то, что искали. Точно, это колья. Две штуки. Осиновые!» Залезла в голову. Чфу ты!» Колия диаметром сантиметров 12 заостряли топором под достаточно острым углом для лучшего входа в мягкую мишень или относительно мягкую. Наклонены разумно и земли выступают на метр по высоте и сразу заметишь, если вокруг чисто, но в таких зарослях фиг различишь, вот и обнаружили только после начала восстановительных работ. Шаг между кулями сантиметров 40, не больше. Рядом с двумя целами мы обнаружили пеньки, остатки срубленных или сломанных. Нет никакого сомнения, что по двум сеточным сторонам периметра некогда существовала такая полоса усиления. Как думаешь, против кого система? продышал мне в ухо радист. Да черт его знает, нехотя признался я. Тут кого только не бегают. А если это была другая платформа? Здесь у нас не сибирская тайга. И не джунгли, что-то среднее. Совершенно разные участки встречаются. Странный микс флоры и фауны. И рыси есть, и муравьеды. Черепахи ползают, и ежи. Если встретим броненосца, ничуть не удивлюсь. И птицы разные. Есть сойки, которых сотников по таежной привычке называют кукшами. А есть цесарки, ибисы, и пчелоеды. А уж разновидности куропаток... Даже красная есть. А если опять обезьяны? Я поюжился, машинально поправил ствол. Тут ключевое слово опять. Можно допустить и агрессию приматов. Коли тут такие гибуны, то горные гориллы промзоны потребуют от нас возвращения сорока пятки, попытался пошутить я. Как думаешь? Да не, горилла, наверное, пролезет. Не знаю. Юрка замялся, съезжая с прямого ответа. «Угу! Тут ведь дело не впролезет! Эта линия кулев вполне может быть просто должна задержать врага на время, необходимое для прицеливания. Не дать ему быстро прорвать сетку!» «Ну теперь-то ее колючкой усилили!» — неуверенно пробормотал стажер. «Думаешь, поможет?» — посмотрел я на него. «Ну тебя! Что делать будем?» «Ничего, на ус намотаем, днем заснимем, зафиксируем. Замерим. Как у вас? Закончили, уходим. Доклад после. Принял, прикрываю. Вокруг чисто. Закрыв калитку, я посмотрел на здание заставы. Окно еле светится. Спит личный застав, кроме дежурного. Лишь свеча горит на столе. Потом еще раз, не без тревоги, оглядел сетку ограждения. Что-то хреновенькое у нас защита. Нам бы бронепанели. Здркнуто. Доминное поле метров на 300 по глубине. В балке задерживаться не стал, подхватил термос, оружие и, предупредив Сомова, двинул на пост номер один, наказав Юрке дожидаться сменяемого возле двери балка. Вот и вышка. Выпала роса, ступеньки скользкие, подниматься нужно осторожно. Наверху я разложил принесенное, перекинулся с межганом по обстановке, пообещав, что радист все расскажет. «Застава, вышки!» «Застава на приеме, слушаю!» Гоблин пост сдал, без происшествий. Костет пост принял. «Принято, удачи, мужики! СК!» Один в ночи, на высоте. Особое состояние. Звезд не видно. Небо затянуто тучами, и темнота полностью овладела этим миром. Мне было зябко, неуютно и страшновато. Впрочем, тоже привычное дело, хотя нет, сейчас что-то особо жмет, набил себе тревоги, котонку. Включил я тепловизор, неторопливо, с паузами оглядел вокруг. Нет причин колыхаться, но и спокойствия нет, это приемлемо для часового. Ветерок куда-то пропал, не дуновение, а ведь в горах, да на вышке. Да так вдруг тихо стало, аж противно. Но хоть птица бы какая крикнула в ночи, глупая. Но как вымерло все, нет проявлений жизни вокруг пронзоны. Хоть бы комарик пискнул над ухом. И тут три крошечных светляка дворовых фонарей явились мне просто спасительным божьим светом, надеждой и опорой, позволяющим всему притихшему живому дожить до рассвета. А рядом приготовилась к прыжку тьма из которой на меня злобно и насмешливо смотрят жадные, страшные глаза. Бр! Кто вы, черти? Гориллы на стероидах? Морфгиены или химероподобные кошка-змеи? Звероящеры? Слышь, смотрящие, а вы этих тварей дочистить не забыли часом? Отчаянно захотелось всадить длинную очередь трассеров в эту тьму. Посмотреть! как будут рикошетить пули, рассекая глубокими сженными бороздами страшные рожи. Я даже ствол поднял на турели. И тут вдруг пронзительно закричала птица. Обыкновенная, лесная. И закричала она обыкновенно. И меня отпустила. Фу! все-таки жизнь хороша. А мы победим. Мы их всегда били. Утром от ночных страхов не осталось и следа. Остались заботы. — Говоришь, до да замка не добьет? — Иногда добивает, уклончиво сказал радист. — По линии ущелья есть, но не всегда. — Да это и не так важно. Мы через... — Репитер дальнего сработаем. Радиограмму решили отправлять Демченко. Пусть думает, что с этим делать. Хотя у Сумова, вполне проникшегося ночным рассказом Юрки, уже имелось готовое предположение. — Попа сюда привезти нужно, — сказал он, машинально коснувшись рукой нательного крестика, спрятанного под пятнистым комбезом. — Пусть освещает, снимает всю эту гниль подшконочную. — Молодец, — одобрил я. — Но если и дальше так пойдет, придется нам тебя, Мишка, производить в капелланы. — Не навозимся, Попов? — Знаешь, как подколоть, — хмыкнул Гоблин. — Поп меня скорее к кадилам огреет. Собирались мы недолго, выдвинулись быстро. Если по прямой, то тут до побережья путь недолг, километров 15 от силы. Только напрямик не получится. С юга путь преграждает длинная и глубокая расщелина, за которой местность каменистая. Таких в лоб лучше не проходить. Поэтому группа начала движение, сразу забирая к западу. Шли установленным порядком. Сначала, продираясь через подлесок, мы медленно поднялись на лесную возвышенность. Откуда ничего не увидели, мешал густой лес. Относительно быстро миновали узкое и длинное нагромождение огромных валунов, словно бы выдавленных к побережью в виде стенки, гигантской лавиной, прошли мимо овальной выгоревшей поляны. Скоро звериная тропа стала похуже, под ногами камни и толстые корни, но не настолько, чтобы у группы возникли проблемы, и не в таких местах проходили. А вот скорость резко упала. «Под ноги внимательней!» – скомандовал гоблин. «Первый раз мы остановились перевести дыхание, когда вышли на северный борт расщелины. Внизу, по берегам молоденькой горной речки, громоздились камни. Там не пройти, ноги сломаешь на скользких от брызг камнях. Если забирать круче на запад, давно бы вышли к берегу моря. Там нормальный спуск, может, даже на Кептенкрадах проехать можно было бы. Но нам нужно сюда». Тут, как на беду, начала портиться погода, похолодало, низкие свинцово-черные тучи, тянущие холодный дождь, быстро наползли с севера-запада. Вскоре по огромным стволам древних самшитов и чинар застучали первые прозрачно-белые тяжелые и крупные капли. Над далекими вершинами деревьев шквалистый ветер и ливень сплошной стеной летели к побережью. Внизу резко стемнело, речка вздыбилась, покрылась пеной. Дикая картина. Дождь, вылетая из низких туч, врезался в темно-зеленый полок субтропического реликтового леса, прорывался вниз падающими струйками и потоками по гладким узловатым стволам. — А ведь тут где-то рядом! — прокричал сквозь громкий шелестящий фон Юрка. Инстинктивно, втянув голову в плечи, он восхищенно наблюдал за буйством стихии. — Крепко полощет. — Как же плохо сейчас должно быть тем, кто сидит на открытом месте? Возле простого костерка и халтурной мягкой палатки, не укрытых плотным групповым тентом. Хотя тут и мембрана не спасет. Точно? Да, приметная скала, Юрка показал рукой на огромный остроконечный останец противоположной стороны каньона. Сколько? Километр вправо. Где-то там охотники промзоны и увидели объект. Ребятам он не понравился, и они вернулись. Впрочем, тут и без объекта сложно. Не лучшие места для ходовой охоты. Сомов достал тепловик. — Так вроде дождя же, удивился радист. — Все звери типа по норам сидят. Нормально он держится. И пушка всегда в полуготовности. И презерватив вовремя натянул на ствол. — Не все, — глядя в трубу сообщил Мишка. — Особо умные охотятся. Здесь их есть, и они всегда найдут горохового чудилу. А я с детства боюсь и тех, и этих. Хищники? Суслики, Юра, суслики. Под ногами плоские ломаные пластины песчаника. Большие и маленькие плитки выложены лесенками. Хорошо это, не так скользко. Будь тут твердые породы типа гранитов, без коленок остались бы. Пока мы стояли, и думали, ветер, сменившись на южное направление, быстро разогнал свинцовые тучи и выключил проливной летний дождь, отмывающий грешную, что несомненно, землю Платформы-5. Циклон крутится над побережьем. Небо поднялось повыше, чуть очистилось, через редкие разрывы в облаках к земле потянулись солнечные лучи. Отсюда мы пошли осторожно, чуть ли не на цыпочках, но достаточно быстро. Всего один раз небольшой ручей с рыжей от лесной глины водой, водопадом падающий в каньон, заставил группу остановиться. Вязкий бережок с издевательским чмоком плотно захватывал обувь. Перепрыгнули и двинулись дальше. Почти на выходе, к предполагаемому месту, я остановил группу. К бою. Вот и пришли. Отсюда они, похоже, и повернули назад. Ништяк. «А мы ближе пойдем и встанем напротив», — объявил гублин. «Костет. Тоже тепловик. Южный сектор. Ватиков, держи спину». Я успел заметить, как отчаянно Юрке не хочется сидеть спиной к объекту, но он кивнул, молча выполняя команду. «Пошли!» Мы лежали чуть сбоку от вершинки небольшого холма, начинавшегося прямо от последней расщелины. Слева все еще ревела речка. Напротив ручеек, стекающий с южного борта. Под ним небольших размеров прозрачное горное озерцо. Оно на полке, чуть выше реки. С этого наблюдательного пункта нам удавалось через стену леса разглядеть кусочек моря. Оно уже недалеко. В этом месте каньон практически прекращал существование. Борта резко падали. Ущелье превращалось в долину. Безменная речка прижималась к нашему берегу. А напротив нас, под одинокой скалой, на широкой площадке, стоял объект. Спускаемся. Гоблин секунду подумал. В принципе, к морю можно особо не торопиться. Время у нас есть. Вот только доложить бы нужно. Вперед! Щемящее чувство скрытой опасности, всегда приводящее меня в особое предбоевое напряжение, лишь отчасти уравновешивалось присутствием двух напарников, идущих рядом. Сердце кольнул круговой полет над каньоном бело-черного грифа. Вот еще один, уже трое. Снять что ли? Спустились быстро, тут невысоко, по камням перебрались на тот берег. Стоящий почти прямо под склоном объект действительно поражал воображение. Это была огромная каменная баба, старая, категорически неподходящая для нее слово. Древнейшая она. Так мне дилетански показалось. В кабак не пригласишь. Камеры. Вы снимаете, я держу. Сомов, конечно, силен. В такие моменты он не просто собран, мобилизован до предела и на секунду никому не даст расслабиться. Высота фигуры метров 8 не меньше. Аналога я привести не могу. Ни разу не археолог и не историк. Что-то среднее между сидящими статуэтками тибица. И статуями острова Пасхи. Внизу, на плоской поверхности, угадывались какие-то иероглифы или руны. Кто-нибудь узнает? Без особой надежды спросил я. А в ответ тишина: Хм, а дорогу кто-нибудь видит? Мужики реально встрепенулись. Ну а что вы, бойцы? В таких местах не только по сторонам смотреть надо. От места расположения найденной статуи, выложенная знакомыми плитами тропа доходила до крошечного круглого озерца метров двадцать в диаметре и, огибая его, уходила к востоку, заворачивая за скалу. Иду первым, держите сектора, дистанция двадцать, отстранил меня гоблин и, не дожидаясь ответа, перекинул ПКМ поудобнее. На корточках заглянув за поворот, Сомов молчал недолго. Вернувшись к нам, он быстро спросил меня глазами, как тут, мол, и, получив ответ, спокойно предложил. Пошли смотреть, с нашатырем. За поворотом стоял храм или крепость, определить сразу невозможно, еще точнее развалины сооружения, построенного некогда из тяжелых крупных блоков, такие показывают в научно-популярных фильмах, найденные в джунглях реликтовые остатки былых городов. Здесь можно ждать чего угодно. Диких обезьян, свирепых туземцев, злых духов и целые взводы бойцов нечистой силы. И поверишь тут во что угодно. Что замерли? Оба в ночники. Такое ушибает, без байды. Вот это... Не забуду, мать родную. Это сила, не вытерпел гоблин. Размером и площадью эти развалины были с наш замок. Разумная жизнь отсюда выветрилась. Нет уж, не торопись, Костя, мало ли. А вот организованная жизнь ушла отсюда настолько давно, что тут, пока что во всяком случае, незаметно неприглядных следов той имущественной разрухи, что неизбежно возникает в местах, брошенных человеком. Зачистилось все, исчезло. И все-таки нет там никого. Вот чувствую, интуиция. Тропок не видно, ветки не ломаны, мусора нет. А почему тогда жутковато? Догнался? Это тоже платформа? Первым озвучил общий вопрос радист. И пошло. Черт его знает, может. Тогда самое первое. Думаю, там чисто. Согласен. Но пошмалять сперва стоит. Поднимем живое. Там надписи есть, это же понятно. А чего тут такая плотность, мужики? Может, смотрящие сначала ставку на побережье делали? Ага, и всех смыло. Или сами уплыли? Спорим, там ничего нет, никакой мистики. Звери зато есть. Ладно, перекусывать будем или там? Нет уж, вдруг без аппетита останемся, хмыкнул я подкрепились быстро холодным шашлыком и сладким кофе из китайского термоса. Мы с Сумовым рубали вдумчиво, а вот радист заметно нервничал, вставал вместе с кружкой, постоянно порываясь что-то сказать, каждый раз останавливаемый взмахом руки. «Дай спокойно подумать, Юр!» Потом мы связались с заставой, коротко разъяснили Фокину ситуацию, обозначили место, решительно отказались от кавалерии, установили контрольные сроки связи. Ну что, мужики, пойдем зачищать, познакомимся поближе. Юра, ты как? Первый раз на моей памяти гоблин спросил такое. Я с вами, взвился радист. Мишка с сомнением посмотрел на меня. Я кивнул. Пусть идет, все нормально. Лады, братан, принято. Тогда, Юра, вспоминай все, что тебе вложил твой сенсей-кастет. Работай бодро, без прогонов. «Берегись, но стой прямо! Кастет, на испуг ты стреляешь!» «Стали!» И мы пошли. «Кто ж еще это сделает?»